Глава сорок Главное вовремя остановиться. «И чего? Вот это теперь всегда так будет?» Возмущенный голос Врана разбудил Крамиша уже утром. «Ты чего, прописался тут?» «А ты, ты прописался?» Моментально вскинулся Крамиш и зашипел, недоуменно, глядя на ладонь левой руки. «Ёлки-палки, ты куда так влез? Чем можно было себе такой ожог устроить?» Вран изумленно уставился на крамиша, баюкающего руку. «Чем надо, тем и устроил», — процедил крамиш, пожалевший, что не проснулся раньше и не ушёл к себе. Всё-таки счастливые моменты надо не демонстрировать, а потихоньку складывать их куда подальше от таких «вранов». «Да ладно тебе, не сердись! Я ж не знал, что ты поранился!» Вран примирительно поднял руки. «Прихожу в кухню, а ты тут уже и гнездо свил!» Тут Крамиш обнаружил и подушку, и плед, и все сожаления разом куда-то испарились. Нет, не хотел он уходить отсюда даже на минуту раньше, чем необходимо. Ну и свил, тебе чего, завидно? фыркнул он. Не очень, пожал плечами вран. Он вполне законно ощущал себя дома и несколько свысока косился на взъерушенного и почему-то бледного Крамиша. Ладно, не парься, Таня сейчас придет. Она мне сказала, что ушла ящерь кормить и сову, так что ненадолго. Ты где-то к руку повредил. Цапнул, что не надо. Крамиш озвучил официальную версию. Ну, бывает. Вран торопился в институт, поэтому углубляться в подробности не стал. Позавтракали вместе. Таня, которая в который раз надеялась, что очередной металлический пинцет для корма, сожранный ящерю, ей не повредит. И два ворона». а после ухода в рана татьяна присмотрелась к крамишу который выглядел непривычно тихим и уточнила у тебя все в порядке теперь наверное да Крамиш раньше не болел в человеческом понимании этого слова ну то есть могли заживать раны переломы и ушибы но так чтобы с места сдвинуться не было сил такого никогда не было а вот сейчас сейчас хочется как выразился вран свить гнездо И никуда не двигаться, даже не шевелиться. Таня обработала ожог, а потом снова, с сомнением присмотревшись к крамишу, коснулась его лба. «Слушай, да у тебя температура повышенная. Ну, оно и понятно, такое повреждение». Крамеш только отмахнулся. Что ему, какая-то температура? Таня ни нипочем не решилась бы спросить о том, что рассказала ей Норуш. Но тут ворон заговорил сам. «Я хотел, чтобы ты не знала, но лучше сам расскажу. Я вчера шел к Сокол Овскому, чтобы его убить». Проговорил и замер. Вообще-то он решил, что Таня не должна это знать, но внезапно поддался порыву и, словно с горы в пропасть, прыгнул. Взял и выдал самое про себя страшное. Наверное, это самая непривычная для него температура, которая зачем-то повысилась, непрошенно развязала ему язык, хотя, скорее всего, сработала гремучая смесь из навалившейся усталости после пережитого, непривычно болезненного состояния и эйфории от того, что все закончилось благополучно. Почему? Таня от души порадовалась тому, что Шушана ей вчера рассказала о метаниях хворона? Кто знает, смогла бы она сейчас правильно среагировать. Крамиш покосился на Таню. Вроде она не отшатнулась в ужасе, не испугалась его, а спрашивает так, будто ей действительно важно понять. Никогда в жизни он столько не рассказывал. Правда, чем больше говорил, тем больше понимал, что все его метания до вчерашней ночи были крайне непродуманными. Нет, ну правда, почему он не сообразил, что надо бы узнать побольше о камне? Почему не пришло в голову, зачем это его отец начал ему такие советы давать? Почему не остановился, когда его словно каким-то потоком несло к свободе? Прав, сокол, ничего не попишешь. Не может он пока полностью управлять своей жизнью. Не готов, не научился. Дурак я, да? Вздохнул Крамиш, не глядя на Таню. Ну, думаю, что ты и сам все понял. И вряд ли еще когда-нибудь случится подобное. Таня старательно подбирала слова. Верно? Никогда. Глухо ответил Крамиш. «Ну и ладно. Только, пожалуйста, меня не надо осчастливливать. лишая моей работы, договорились?» «Она, конечно, сложная, и устаю я иногда, но я ее люблю, понимаешь?» Таня подозревала, что Филипп достаточно доходчиво объяснил Крамешу, насколько тот был неправ, так что не собиралась читать нотации существу, которое вообще-то старше, чем она. «Главное в нашем деле что?» «Правильно, вовремя остановиться». разумно подумала Татьяна, тем более, что ему и так не здоровится. Крамиш так и остался сидеть в Таниной кухне. Почему-то ему категорически не хотелось идти на чердак и быть там одному. Может, инстинктивно опасался того места, где был один на один со своими мыслями. А может, просто хотелось погреться, как его дальним предкам, которые хоть опасливо, хоть бочком, но пробирались к человеческому жилью. А может, просто не было сил уйти». Соколовский прибыл к вечеру, обнаружил всю честную компанию, традиционно собравшуюся у Татьяны, пригласил ее к себе в кабинет. «Я хотел вас попросить, пока не выходить». «Ну, разве... разве все не закончилось?» «Думаю, что нет. Вы же в курсе того, что случилось с нашим опрометчивым пострадавшим? Ну-ну, не делайте такой вид. Я уверен, что вам Шушана еще вчера все рассказала». А сегодня, небось, и сам Крамиш выложил подробности. Недаром же он у вас такой счастливый на кухне сидит. Если бы не пооткровенничал, то был бы смурной от размышлений, доложу я вам о его демарше или нет». Таня невольно рассмеялась. «Если честно, то да, я в курсе». «Из обоих источников, разумеется». «Ладно, Шушану можете не выдавать. Но Ворон-то все обстоятельства выдал». «Ну, да». Крамеш рассказал о том, что сделал, призналась Таня, дипломатично обойдя вопрос о Норуше. Соколовский понимающе хмыкнул: этот одуралей, оказывается весьма управляем. Нет, не впрямую, конечно, но опосредованно только так. Его родичи поднаторели в таких играх с его рождения и точно рассчитали, как заставить Крамиша сделать то, что им нужно. Кроме того, насколько я понимаю, там идет игра на два фронта. Его дед, бабка и мать думают, что используют отца Крамиша, чтобы получить обратно ценный приз, а сам его папаша явно действует в собственных интересах. И все они ждут результат. «А его нет и не будет», — понимающе кивнула Таня. «Точно. Короче, они подождут еще немного, а потом начнут потихоньку засылать наблюдателей, чтобы понять, выполнил ли Крамиш задание или нет. И если нет...» то что ему помешало? «Давать им в лапы лишний козырь я не хочу». Авран, Его не попытаются использовать как козырь?» «Им сейчас не до врана». «Но если не до врана, то какое им может быть дело до меня?» Когда дед пытался Крамеша подчинить, он мог уловить его эмоции о человеке, который для внука оказался очень важным, значимым и ценным. Вы же понимаете, что это так и есть. Вы его простили тогда, привязав к себе накрепко, «Да и сейчас приручаете. Как я понимаю, неосознанно, но это есть. Недаром же он у вас сидит, а не удаляется к себе». «Вот как!» — протянула Таня. «Именно. Кстати, если он вам не сильно мешает, не гоните пока». «Да я и не собиралась. Мне вообще-то спокойнее, когда он тут. У него температура сегодня весь день». «А, ну да, камушек подействовал», — спохватился Соколовский. Он вчера взялся за один очень сложный камень, который его одарил ожогом и слегка отравил. Нет, не волнуйтесь, это не опасно, но неприятно. За пару дней пройдет». «Поняла. А вы недавно спрашивали про сову. Она здорова, и я хотела предупредить, что ящери опять съела пинцет для корма. Вы, правда, говорили, что это нормально, но это пятый пинцет за последнее время». «Они стальные, и меня это немного беспокоит». «Танечка, не переживайте. Это зараза, в смысле пресмыкающееся создание, и не то может сожрать без малейшего для себя вреда», лучезарно улыбнулся Соколовский. «Но я думаю, что пора бы нам расстаться с этой скот... в смысле ящерьё». Ему в принципе не нравилась идея транспортировать непредсказуемую животину к местам обитания ее хозяйки, И горы тамошние не вызывали приятных ассоциаций. Короче, даже настроение портилось от осознания необходимости доставки ящери. Таня заметила, что улыбка руководства стала слегка холодноватой. То есть прямо-таки ледяной. Правда, Филипп быстро спохватился. «Не переживайте, я скоро ее унесу, и вы ее больше не увидите. А сова пусть пока тут побудет, договорились». «Да, конечно. Она очень милая, и, по-моему, мы поладили». Еще бы! По сравнению с ящерью, даже комодский варан покажется душкой». Понимающе кивнул Соколовский. «Я этого не говорила!» — официальным тоном произнесла Таня. «Так, я пока в отпуске, да?» «Да, именно. В клинике я сам скажу об этом». Таня ушла к себе. Сокол еще некоторое время поразмышлял о доставке ящери, прилично испортив себе настроение, а потом отправился в клинику сообщить о том, что продлевает отпуск Татьяны. Собственно, если бы не его отвратительный настрой и острый слух, то, может, все и обошлось бы. Но обстоятельства подчас складываются весьма неожиданно. Ну, как иначе можно объяснить то, что три главные сплетницы клиники одновременно задержались на работе, а услыхав о том, что Филипп Иванович Соколовский – лично дает команду о продлении отпуска их коллеге Татьяне, тут же включились в обсуждение. Ветврачи Лена и Вероника с узистом Верой, с азартом, огоньком и завидной фантазией рассуждали о том, как именно и в какой компании проходит дополнительный Танин отпуск. Соколовский, предвкушая несколько часов общения Тет-А-Тет -тет с ящерью, пока он будет доставлять ее до места, Насторожился, прислушался и нахмурился. «Ну, хоть душу отведу, раз верхолётные, пока под руки не попались», — решил он. «Нет, я понимаю, когда так себя ведут мои тетеньки, аж до зубовного скрежета любименькие. Но эти-то куда лезут? Хотя... это идея». Сплетницы вздрогнули и обернулись, когда дверь комнаты отдыха, где они сидели, открылась и на пороге показался Соколовский. «Ой, Филипп Иванович, а я думала, что вы уже ушли», — заторопилась Лена. «Нет, мы пока не ушли», — любезно улыбался владелец клиники и звезда экрана. «Я у вас хотел кое-что спросить. Не могли бы вы меня проконсультировать?» Лена охотно шагнула за Филиппом, радуясь, что он явно ничего не слышал из того, что они говорили. Правда, когда через пару секунд Соколовский как бы случайно коснулся ее плеча, Все посторонние мысли вылетели у нее из головы. А еще через пару минут она в сопровождении актера вернулась в комнату. «Девушки, а где это вы так испачкались?» Удивился Филипп, одновременно небрежно касаясь рукавов Вероники и Веры, которые сразу как-то странно примолкли. «Ну да ладно, неважно. Главное, эта грязь не та, что на одежде, а та, что в сердцах, головах и на языках». Немного не к месту сказал Соколовский, распрощавшись с сотрудницами. Настроение у него сразу же резко улучшилось, и он, насвистывая что-то мелодичное, покинул собственную клинику с чувством выполненного долга. «Не мудрено, что он какую-то глупость несет», — фыркнула вслед начальству Лена. «Наобщался с нашей Танечкой, а с кем поведешься, от того и наберешься». «И не говори», — заторопилась Вера. «Ну, не такая уж она и плохая, но...» «Но он и правда ерунду сказал», — присоединилась вовсе не злобная, но весьма поддающаяся чужому влиянию Вероника. «Да ладно! Много ты про нее знаешь!» — фыркнула Лена, а потом уставилась на собеседниц, расширившимися от ужаса и потрясения глазами. «Лен, ты чего?» — испугалась безумного взгляда приятельницы Вика. «Что? Что это с вами?» У Лены даже зубы застучали от страха. «Да что такое?» Вера покосилась на зеркало и, не обнаружив никаких изменений во внешности, перевела взгляд на Лену и вскрикнула. «Ты... ты выглядишь как... как ведьма какая-то!» «Действительно, как еще можно сказать, если у миловидной девушки, правда тащеватой и с тонкими губами, вдруг вырастает огромный крючковатый нос, темнеет кожа, покрываясь бородавками... а из тонких губ явно проглядывают клыки. «Ты чего обзываешься?» — взвизгнула Лена. «Сама такая! И ты, и Вероника!» Она опасливо подтянула к себе сумочку и осторожно начала продвигаться к двери. «Я? Да это вы! Выглядите как... как бабы еги натуральные!» испуганно пискнула Вероника, забившись в угол. Комната отдыха опустела очень быстро — Так быстро, что можно сказать, что сплетниц как ветром снесло. Наверное, даже если бы у них действительно были клининговые средства передвижения, традиционно называемые мётлами, они быстрее бы не передвигались. Каждая слегка придя в себя подумала, что, наверное, ей это померещилось. Но как только они через пару дней снова собрались вместе и попытались перемыть кости кому-то из общих знакомых, У каждой собеседницы снова начало пугающе меняться лицо. Нет, само собой, такая красота была лишь в глазах смотрящих сплетниц, но это было столь эффектно, что девицы оставили свои уже привычные поболталки и стали друг друга избегать, ибо каждой было просто страшно находиться в таком жутком обществе. Филипп, может, и порадовался бы, обнаружив такой эффект от своего вмешательства, но ему было вовсе не до глупых сплетниц, Он, пребывая на съемках, обнаружил в собственном чае редкое, но крайне неприятное зелье. Принюхался, скорчил гримассу, от которой чаю должно было быть стыдно, а потом довольно весело хмыкнул. «Ну, понятно, они не поняли, куда делся Крамиш, и, не дождавшись результатов от его обработки, решили действовать сами. Да еще как креативненько! Добраться до меня через съемки? Ну да!» «Матушка Крамиша или кто-то из родственниц запросто могли устроиться на должность ассистента «Принеси-подай» и изготовить мне такой дивный напиток. Только вот не рассчитали, болезные, что я такую добавку к чаю издалека учую. Ладно, я-то хотел сначала ящери отнести, а потом с ними разбираться. Но если они так торопятся, то кто я такой, чтобы заставлять себя ждать?»